Осенью 1898 года Иерусалим посетил кайзер Германии Вильгельм II. Для того, чтобы дать возможность кайзеру и его свите въехать в старый город верхом и в каретах, был разобран участок стены возле Явских ворот и засыпан крепостной ров. К этому моменту сионисты, которые полагали в неком будущем времени создать в Эрец Исраиль еврейское государство, пытались получить свой мандат на колониальную деятельность в стране. В качестве первого шага предполагалось получить разрешение от султана на некий вид самоуправления – автономию. Сионисты вредили себе тем, что очень торопились. Уже во время паломничества кайзера Вильгельма II на Святую Землю в Иерусалиме его посетила депутация Всемирной сионистской организации, возглавляемая самим Теодором Герцлем который после предварительной аудиенции у кайзера в Стамбуле лилел неясные, но радужные надежды. Случилось это 2 ноября. В Иерусалим герцль ехал через Ришен-Лициун, где как раз свирепствовала лихорадка. И в Аде-Аль-Ханнин Несциону, евреи воздвигли в Иерусалиме триумфальную арку в честь германского императора. Турки тоже воздвигли арку, и кайзеру пришлось проходить под двумя Главный раввин атаманской империи Хахамбаши был настроен к сионизму отрицательно, поэтому герцель в открытых чествованиях участия не принимал. Но на приеме президент сионистов преподнес императору фотоальбом с видами еврейских поселений в Палестине. У кайзера султаном были свои важные дела, и на статусе евреев Палестины приезд немецкого императора не отразился. Но деньги текли. И еврейское самоустройство и строительство в Иерусалиме продолжалось. Помимо обычных школ, в 1906 году была основана школа искусств Бетсалель в Иерусалиме, преподавание в которой сразу же уже велось на иврите. На деньги американца Натана Штрауса построили в Иерусалиме еврейскую больницу. Этот институт общественного здоровья появился в 1912 году и на первых порах озаботился малярией. 11 сионистский конгресс в 1913 году постановил всемерно развивать язык иврит в марте 1914 артур рупин ответственный за земельные сделки купил у англичанина сэра джона грея Хилла его поместье на холме недалеко от иерусалима сам сэр называл свой холм mount scopus евреи переименовали его в архат суфим Это было положено начало притворению сионистской мечты о еврейском университете в жизнь. До Первой мировой войны и до еврейского университета культурным центром еврейской общины была гимназия в Тель-Авиве. Именно в гимназии преподавали передовые умы, чьими именами сейчас названы улицы в Израиле. Масензон, Баграшов, Сукенник. Весь период до Первой мировой войны еврейская миграция в Палестину набирала темпы. Наконец была еще и мусульманская миграция в Палестину, причем не только религиозная. Европейское, еврейское и христианское проникновение на святую землю создало множество рабочих мест. Из глухих закоулков необъятной Атаманской империи народ стекался поближе к морским портам и святым землям, местам. Здесь можно было работать носильщиком, погонщиком, проводником Кучерам, прислугой, гостиницах, поварах, охранникам, изготовлять сувениры, продавцом сувениров, гидом, массажистом в банях, строительным рабочим, дорожным рабочим, чистильщиком сапог и попрошайкой. Не обходилось и без драматических историй. Наиболее яркая история поисков сокровища храма английским археологом любителям Монтегю Паркерам. Местонахождение этих сокровищ, как он утверждал, открыл ему дух самого царя Соломона на спиритическом сеансе в Лондоне. В 1909-1911 годах он провел широкомасштабные раскопки в районе города Давида и Офеля. В результате этих раскопок было окончательно определено местоположение города Давида и найдены захоронения, относящиеся к Третьему тысячелетию до нашей эры. Самые древние находки на территории Иерусалима. Сам же Паркер вынужден был бежать из города после того, как турецким властям стало известно о его тайных действиях на территории Храмовой горы. Более подробно об этой археологической эскападе рассказывает Г. Хэнкок в своей книге «Ковчег завета». Как раз в эти годы первым еврейским археологом, исследовавшим Иерусалим, стал Раймонд Вейль. В 1913-1914 годах проводивший раскопки в районе города Давида и Офейля. Деятельность Фейля финансировал барон Эдмунд де Ротшильд. Он даже купил тот участок земли, где велись раскопки. Начало 20 века дало нам неисчислимое количество предметов быта турков, греков и арабов города, продающиеся сейчас в антикварных магазинах Иерусалима. Иллюстрация 50-й и внешний вид улиц Старого Города, иллюстрация 51. В 1914 году два араба из Иерусалима были избраны в атаманский парламент в Стамбуле. Звали их Саид Бей Аль-Хусейни и Раджид Бей Аль-Нашашиби, последний уже при англичанах, станет мэром Иерусалима. Оба эти арабы были националистами и резко выступали власти против продолжения еврейской эмиграции в Палестину, выступая от имени своих избирателей. Выбор этих людей депутатами был не случайен. В арабском Иерусалиме две самые влиятельные семьи это семья Хусейни и семья Нашашиби, боролись за все доходные места и должности. Подтягивалась к ним я, к ним и семья Халиди. Летом 1914 турецкое правительство запретило евреям, которые не являются гражданами империи лица в Палестине. Часть евреев сразу приняла турецкое гражданство. Но многие еще медлили. Народ ругал турков, ругал арабов. Местный сионистский лидер Давид Бен-Гурион и его друг Ицхак Бен Цви из России продолжали учиться на юристов в турецком университете в Стамбуле. Ничто еще пока не предвещало страшной мировой катастрофы.